Глава двадцать шестая. Айви. На пороге комнаты Эбони стояла Ариадна с котом в руках. На секунду я подумала, что, может быть, она не сумеет разглядеть нас с сестрой, но тут же вспомнила про зажжённую свечу. э, -э" — сказала Ариадна, она обвела глазами всю комнату и остановила их на мне. В её взгляде было столько боли, что у меня сжалось сердце. «Я... я принесла твоего кота, Эбони». Она протянула его, Эбони, и мрак немедленно перебрался по рукам своей хозяйки ей на плечи, выгнул спину, а затем улегся, свернувшись вокруг ее шеи. «Где он был?» — спросила Эбони. Я отметила, что голос ее при этом стал мягким, даже нежным. Она очень любила своего кота, это было ясно. Ариадна прокашлялась, словно поперхнувшись, и по-прежнему не отрывала от меня глаз. Я чувствовала, понимала, какая неразбериха сейчас у нее в голове. Ей было известно, что мы со Скарлетт планировали внедриться в шайку Эбони. И если она сейчас об этом скажет, план провалится и начнется такое. Он э -э -э, скребся у нас под дверью, а когда я ему открыла, забрался на кровать к Мюррел и ни в какое не желал уходить. Вот я и подумала. Ариадна глубоко вдохнула и закончила. «Ну ладно, я пойду спать, пожалуй». С этими словами она круто развернулась и пулей вылетела назад в коридор. На лице Эбони появилась улыбка. «Должно быть, не радуется тому, что Ариадна ее боится», — подумала я. «Но только ли в этом дело?» «Да, конечно, Ариадна боялась Эбони». Но не потому так странно повела себя, не потому. А повела она себя так, потому что мы с сестрой обманули ее. Предали, можно сказать. После ухода Ариадны эбо не оставила Скарлетт в покое и начала предсказывать судьбу другим девочкам. Я ее почти не слушала, потому что захлебывалась, тонула в своих собственных мыслях. Что же мы наделали? А что мы наделали? Мы солгали Ариадне. Вот что мы наделали. Солгали, утаив от нее правду, и оправдывали себя тем, что не хотим лишний раз расстраивать нашу подругу. Ну а если посмотреть на это с ее точки зрения? А с ее точки зрения это выглядит так, что мы нарочно не рассказывали ей, что происходит, а сами тем временем втайне от нее сблизились и даже, может быть, подружились с девочкой, которая терроризирует всю школу, и, вполне возможно, нанесла тяжелую травму ее новой подруге Мюриел. Вот почему столько боли было во взгляде Ариадны, который я не могла вынести. Погрузившись в свои размышления, я как-то упустила даже момент, когда Эба не устала гадать на картах Таро и начала собирать их в колоду. Погадала она всего лишь нескольким девочкам, и если вспомнить, с самого начала вечера она казалась какой-то выбитой из колеи, то ли встревоженной, то ли огорчённой чем-то. Сеанс гадания закончился, и все стали разбредаться по своим комнатам. Мы с Аскарли тоже вернулись к себе и долго молчали, не произнося ни слова. Думаю, мы обе были напуганы. Ариадна, что называется, застукала нас на горячем. И теперь будут последствия. Не самые приятные, надо полагать. Спала я в ту ночь беспокойно, и утром в воскресенье проснулась рано-рано. От вчерашнего ливня не осталось и следа. Ярко светило солнышко, и в его свете я по-новому начала смотреть на вещи. Бодрее, оптимистичнее. Мы поговорим с Ариадной, ведь она же Ариадна, не кто-нибудь. Она наша лучшая подруга. Она нас поймет, и все будет хорошо. Я взглянула на часы. Шесть утра. Все пока что спали, и утренний колокол должен был пробить еще не скоро Скарлетт тоже крепко спала на соседней кровати, прикрыв голову подушкой. Может, и мне еще поспать? Но нет. Я чувствовала себя полностью проснувшейся и решила пойти в ванную комнату и спокойно привести себя в порядок, избежав неизменной толкучки возле умывальников и туалетных кабинок в утренний час пик. То, что произошло со мной по дороге в ванную комнату, буквально перевернуло все происходящее с ног на голову. Итак, Я вышла из комнаты номер 13 и спокойно, не спеша, шла по коридору, наслаждаясь тишиной и покоем. За окнами перекликались грачи на деревьях, в небе сияло солнышко. Я проходила мимо лестницы, ведущей наверх на практически необитаемый четвертый этаж. Как вдруг услышала это? Голоса. Кто-то разговаривал там наверху. Я остановилась, прислушалась. Разговаривали двое и говорили так тихо, что я не могла разобрать ни слова. Но это сильно меня заинтересовало. На четвертый этаж вообще редко кто ходил, а уж в шесть часов утра. Я осторожно начала подниматься по ступенькам, вытягивая как журавль свою шею, чтобы посмотреть, кто же там разговаривает. Поднявшись почти до самого верха, я на мгновение увидела их. Две девочки. Одна с черными, как вороново крыло, волосами и в тяжелых черных ботинках. Вторая — очень высокая блондинка. Эбони и Мюриел. Я моментально пригнулась и, затаив дыхание, начала бесшумно спускаться вниз, молясь о том, чтобы они меня не заметили. Эбони и Мюриел. О чем они могут разговаривать в такую рань? О чем они вообще могут разговаривать друг с другом? Судя по их интонациям и позам, в которых они стояли, было совершенно не похоже, чтобы эбо не угрожала Мюриел. Нет, больше всего это походило на разговор, который вёлся, что называется, на равных. Причём разговор этот был тайным, если они ради этого поднялись на необитаемый четвёртый этаж, и довольно долгим, потому что даже спустившись вниз на свою лестничную площадку, я продолжала слышать тихое журчание голосов. Сердце бешено колотилось у меня в груди. Я отошла от лестницы и поспешила назад в нашу комнату. Мне необходимо было рассказать об этом странном происшествии с Карлит, причем немедленно. Я растолкала свою сестру. Она недовольно застонала, разлепила один глаз и сердито посмотрела на меня. «Ну что тебе надо? Отстань! Рано еще!» «Я сейчас такое видела, ты не поверишь!» — сказала я. «Наверное, не меньше, чем святой Грааль, иначе не стало бы будить меня ни свет, ни заря». скарлет разлепила второй глаз. Я подошла к окну и ответила, усевшись на подоконник. «Ну, Грааль не Грааль, но тоже кое-что интересное. Короче, я только что видела, как Мюриэл разговаривала с Эбони. «С утра пораньше?» — зевнула скарлет «Они что, ссорились? Или Эбони снова наезжала на нее?» «Ничего подобного» поёрзала я на холодном подоконнике. Они разговаривали спокойно, тихо, сблизив головы. Не ссорились, не спорили, просто что-то обсуждали. О чём именно говорили, я расслышать не смогла, иначе они меня заметили бы. Вот теперь Скарлетт заинтересовалась по-настоящему и села, выпрямившись в постели. «Погоди, ты говоришь, что они, возможно, замышляли что-то? Вместе?» Я молча кивнула, чувствуя, как бешено крутятся у меня в голове невидимые шестеренки. Никакого конфликта между Эбони и Мюриел я не почувствовала. А для того, чтобы встретиться в такой ранний час, они должны были сговориться об этом заранее, верно? И как давно они встречаются вот так, в тайне от всех, хотелось бы знать. Может быть, и конфликт между ними, который мы видим, вовсе не конфликт, а что-то другое? Или... Продолжила Скарлетт, откидывая в сторону одеяло и спуская ноги на пол. Или Эбони каким-то образом управляет Мюриел. То есть, я хочу сказать, все, что до сих пор делала Эбони, разве это не означает, что она обладает какой-то непонятной силой? Например, у нее никогда не возникает неприятностей с учителями. Мюриел? Она же наложила проклятие на Мюриел, разве нет? Ариадна? Она постоянно держится теперь вместе с Мюриел, и у нее тоже начались неприятности. Я думаю, что за всем этим стоит Эбони. Это она кукловод. Это она за ниточки дергает. «Хм», — ответила я. Не могу сказать, что слова сестры меня полностью убедили, однако была одна вещь, в которой я была уверена на все сто. Как бы там ни было, нам необходимо поговорить с Риадной, и чем скорее, тем лучше. «Что ж, будем надеяться, что она захочет разговаривать с нами», согласилась со мной Скарлетт. Мы поспешили к комнате Ариадны и тихо постучали в дверь. Я рассчитывала, что Мюриел все еще не вернулась. Не прошло и нескольких секунд, как Ариадна откликнулась на наш стук и открыла дверь. Лицо у нее было заспанное, помятое, мышиного цвета волосы под самыми невообразимыми углами торчали во все стороны. «А, это вы, привет», — сказала Ариадна, увидев нас. Вроде бы поздоровалась она, как обычно, но чувствовалось в её голосе что-то затаённое, тяжесть какая-то. «Послушай, мы очень раскаиваемся, честно», — первой бросилась в бой с Карлетт. «И решили, что необходимо прийти к тебе и объясниться. Скажи, Мюрриел здесь?» Ариадна оглянулась в комнату. «Нет», — удивилась она, — «ё постель пуста». «В туалет, наверное, ушла или еще куда-нибудь?» Мы с сестрой переглянулись, но ничего не сказали. Разговор об отлучке Мюрриел мог и подождать немного. «Позволь нам войти», — сказала Скарлетт, и Ариадна молча посторонилась. Мы вошли в комнату и закрыли за собой дверь. Скарлетт взглянула на меня, сделала глубокий вдох и сказала, «Еще раз говорю, мы очень раскаиваемся». «Мы вели себя как идиотки. Мы должны были сказать тебе, что идем к Эбани». «И вы все это время были вместе с ней?» Тихо спросила Ариадна. «Да», — ответила Скарлетт. «То есть нет. Только с тех пор, как сказали, что попытаемся втереться в ее шайку. Просто ничего не рассказывали тебе. Потому что не хотели расстраивать», — подхватила я, и только тут поняла, какую же глупость мы с сестрой сморозили а должны были все рассказать», — возразила Ариадна, сердито приглаживая ладонью свои торчащие пряди. «Для того друзья и существуют, чтобы с ними делиться. А если бы она с вами что-нибудь сделала, я бы этого себе вовек не простила». «С нами все в порядке. Ничего не случилось», — успокоила ее скарлет «А она, ну, показала при нас несколько жутковатых фокусов. Вот и все. Никаких заклинаний не было. «А еще она думает, что мы на ее стороне». «А вы?» — спросила Ариадна. На секунду я застыла на месте, пораженная этим вопросом. Потом ответила «нет». Ответила я решительно, однако пауза между вопросом и ответом оказалась слишком долгой. Нужно честно признать, что нас со Скарлетт сильно притягивал загадочный мир, в котором существовала Эбони и сама она была очень интересной, необычной личностью. Но при этом на ее стороне мы не были, это точно. И никогда не поддержали бы Эбони, задумая на причинить кому-нибудь зло. «Конечно нет. Мы просто пытаемся до конца понять, что же она делает», включилась скарлет «И до сих пор она никому еще не причинила вреда, и даже не пыталась, при нас во всяком случае». «А вот мы причинили тебе боль, ранили твои чувства», добавила я. У Ариадны задрожала нижняя губа. «Дело не только в моих чувствах», — сказала наша подруга. «А Мюриел? Вы же знаете, что Эббони с ней сделала». «Эббони сделала?» — переспросила Скарлетт. «Но ведь на самом деле мы даже не знаем толком, что именно тогда произошло». Я тревожно оглянулась на дверь, в которую в любой момент могла войти Мюриел. Пришла пора рассказать Риадне о том, что я увидела сегодня ранним утром. «Мы, собственно, пришли за тем, чтобы еще кое о чем тебе рассказать. Понимаешь, я только что видела...» Я замялась, потому что никак не могла найти подходящие слова. «Как бы рассказать обо всем так, чтобы не слишком сильно огорчить эриадну Скарлетт подобные сомнения не терзали, и она рубанула напрямик. Айви видела, как Мюриел секретничала с Эбони на четвертом этаже. «Что?» Удивлённо вздёрнула свои жиденькие бровки Ариадна. «Ты не обозналась, Айви, ты уверена?» «На все сто», — подтвердила я. «А вдруг Эбони наезжает там на неё?» — нервно спросила Ариадна. «Может, мне пойти и помочь Мюриэл?» Меня эта встреча тоже встревожила. Я испугалась, что Эбони может каким-то образом управлять Мюриэл, внушать ей что-нибудь, — сказала Скарлетт, поглядывая на меня. Но Айви утверждает что они вполне подружески разговаривали. «Да, это точно», — кивнула я. «И вообще, если совсем уж честно, они разговаривали так, будто вместе что-то замышляли». «Нет, это невозможно», — нахмурилась Ириадна. «Мюрия всегда смертельно боялась Эбани, сильно пострадала из-за нее. Не может быть, чтобы она по своей воле согласилась встречаться с ней». «Я вот что думаю», — начала я, уставившись в пол, зная, как тяжело это будет слышать Ариадне. Очень может быть, что на самом деле все не так, как нам кажется. А что, если они обе в сговоре и просто морочат нам всем головы?» Ариадна сложила руки на груди, а лицо ее приняло пугающее выражение, которого я не могла понять. «Морочить нам голову? Вдвоем? С какой стати? Нет, это просто бред какой-то», бесцветным голосом произнесла Ариадна. Да они до начала этого семестра даже знакомы не были, ни разу не встречались. А не всегда вела себя жестоко по отношению к Мюррелл. И больше ничего. «Знаю, знаю, но что видела своими глазами, то и говорю. Или ты мне не веришь?» — умоляюще спросила я. «Я не знаю», — покусав губу, ответила моя лучшая подруга. У Скарлетт от удивления челюсть отвисла. «Ты?» «Не веришь, Ави? Да как ты можешь? И вообще, с какой стати она будет лгать тебе?» Скарлетт подошла ближе ко мне и взяла меня за руку. Ариадна подумала немного, а затем... «Может быть, вы просто ревнуете?» — сказала она. «Меня словно молотком по голове ударили». «Мы что?» — ахнула я. «Может, вы просто ревнуете меня к Мюррел?» — повторила она, уставившись в пол. А теперь, пожалуй, вам пора идти.